Глава девятнадцатая По дороге домой я купила просто огромнейший пазл с кучей мелких деталей, и теперь, разложив его на столе, в зале мучилась с его сбором. «И зачем тебе это было нужно?» – недумывал Джек. «У каждого человека свой собственный антистресс. Да уж, а у тебя и впрямь много терпения. Я бы на твоем месте уже бы давно психанул и начал рвать и метать этот пазл по дому. Это значит, что ты мне не поможешь, да?» — поняла я его тонкий намек. — Вот уж нет, спасибо. у меня еще дорога моя психика. Да ну тебя, скучный ты! — От кого я это слышу? Комната залилась смехом Джека. Не выдержав, я кинула в него кусочком пазла, но быстро пожалела об этом, потому что Джек подскочил ко мне и, закинув меня себе на плечо, начал носиться со мной по комнате. — Джек, отпусти! Но Джек, казалось бы, даже не думал об этом.